Голова вторая Вскоре я немного окрепла и смогла подходить к окну. Я смотрела на деревья, на людей, идущих по улице, и смахивала слезы. Голову мне побрели на лысо, вся я была перебинтована, к зеркалу я не подходила. Я себя ненавидела. Моя соседка по палате всё так же лежала в коме и никак не приходила в себя. Несколько раз приходили из милиции, её фотографировали и помещали снимки в газете. Но никто из родных не откликался. Да и были ли у неё эти родные? Уж я-то знала, каково жить без родственников. Когда за окнами хлестал дождь, Я слушала, как капли стучат о подоконник. Мне было грустно и очень, очень одиноко. Однажды в палату вошёл следователь, которому наконец-то разрешили со мной побеседовать. Несмотря на то, что следователь вполне доброжелательно представился и поздоровался, я сразу почувствовала, что он относится ко мне неважно. Задавал он мне вопросы явно с какой-то подковыркой. Я ни в чём не виновата, сказала я. Мой знакомый Руслан представился архитектором, и я ему поверила. А почему я не должна верить человеку в такой малости? Следователь посмотрел на меня с подозрением и промолчал. Он молчал около минуты. Но эта минута показалась мне целым часом. И это был не добрый час. Очень тяжело говорить правду человеку, который ведёт себя так, будто всё, что ты говоришь, ложь. В палате воцарилась какая-то мрачная и напряжённая обстановка. В воздухе витало недоверие. Ладно. Вы сейчас слишком слабы. Чтобы рассказать мне настоящую правду, но пока у вас есть время, всё же подумайте, что чистосердечное признание поможет вам избежать хотя бы некоторых нежелательных последствий, которые ждут вас впереди. А какие могут быть нежелательные последствия? Пока мы можем только догадываться, но уверяю вас, что они будут Но я же ни в чём не виновата. А вас никто и не обвиняет. Обвинить вас может только суд. Вас просто просят хорошенько подумать, набраться сил, смелости и рассказать, что же действительно произошло в тот роковой день. И ещё, между нами, хозяйка дома Маргарита Очень заинтересована в том, чтобы вы понесли заслуженное наказание. Поверьте, не стоит тягаться с ее связями и деньгами. Следователь замолчал и поправил очки. Это я вам так сказал, как бы между делом. Чтобы вы понимали, что ваша правда мало кому нужна. У следствия и хозяйки дома есть своя правда. Вы хотите сказать, что меня посадят? От ужаса сердце моё чуть не оборвалось. Я этого не сказал. Постарался успокоить меня следователь. Вы можете ответить на мои вопросы? Могу. Вы грабителям ворота открывали? Открывала, не раздумывая, ответила я. Вы их в дом пустили? пустила. Вы с одним из грабителей состояли в близких отношениях? состояла. Насколько вы были близки? Задав этот вопрос, следователь зачем-то прищурился. Я его люблю, тут же ответила я. Или вернее, любила. Сейчас я не могла точно ответить на этот вопрос. Вы готовы были ради любимого совершить неблаговидный поступок в тот момент любой? Вот это я и хотел от вас услышать. Но ведь я не знала, что они будут грабить дом. А это вы уже на суде расскажете. Я же думала, что Руслан архитектор. И это тоже расскажете. Вас там с удовольствием выслушают. Такая интересная история про банду домушников-архитекторов. А грабителей-то нашли? Да, они даже с награбленным выйти из дома не успели. Хорошо, что напротив любопытный дедуля живет. Он за всеми действиями в бинокль наблюдал. А когда увидел, что в дом незнакомые личности вошли, Так сразу милицию вызвал. Так что к тому времени, когда воры уже Газель подогнали и всё награбленное в неё грузить собрались, дом был окружён милицией. И самое разумное, что было в их ситуации, так это сдаться. Что, собственно, они и сделали? Правда, перед тем, как сдаться, вас пулями изрешетили. Что с ними будет? Все находятся под стражей, ждут приговора. А один раненый. Ваш кавалер, я так понимаю. Он же прямо на место преступления с букетом белых роз приехал. Романтик. Красиво работают, ребята. Только вот убивают. Ой, как жестоко и некрасиво. А рана серьёзно? Осложнения какие-то. И где он сейчас? в двадцатке. В какой двадцатке? В двадцатой тюремной больнице. Слышали про такую? Нет. Так что этим выродкам светит немалый срок. Статья 162, часть третья. Это разбой. То есть нападение в целях завладения имуществом в крупных размерах, совершённое организованной группой лиц. Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. И еще одна статья, 105-я. Это убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Хорошо, если двумя статьями обойдется. А то ведь за ваше здоровье тоже статью влепят могут. И скорее всего, влепят ещё одно чудом не состоявшееся убийство. Следователь замолчал, и в воздухе повисла всё та же угнетающая тишина. Значит, Маргарита получила всё своё имущество обратно, и у неё ничего не пропало. Благодаря бдительному соседу грабители не успели вывезти из дома ничего, что им удалось сложить в мешки. Получается, Маргарита в минусе не осталась. Ни в минусе, ни в плюсе, но в её доме произошло убийство. А это уже сам по себе крайне неприятный факт. Она хочет продать этот дом и купить новый. Я с облегчением вздохнула и чуть слышно спросила: Если у неё барахло на месте, то откуда тогда такое желание меня засадить? Не знаю. Это нас уже не касается. В любом случае вы будете проходить по делу как наводчица, сообщница, соучастница. Выбирайте любое слово, которое вам больше нравится. Но ведь существует презумпция невиновности. Вашу невиновность ещё нужно доказать. А если я найму хорошего адвоката? Нанимайте? На лице следователя появилась улыбка. Понять не могу, чем же я могла его так рассмешить. Только не забывайте, что хороший адвокат стоит больших денег, а их, как я понимаю, у вас нет. Ах, теперь всё понятно. Я рассмешила его тем, что у меня нет денег. Боже, как же смешно. Никогда бы не подумала, что это может вызвать приступ веселья. Скорее в палату заглянула медсестра и показала следователю на часы, напомнив, что отпущенное время истекло. Следователь наклонился ко мне и, покосившись на медсестру, чуть слышно сказал: Подумайте, у вас тут есть уймо времени для того, чтобы во всём разобраться, сделать выводы и принять мудрое решение. О чём подумать-то? О чистосердечном признании. Уверяю вас, оно ещё никому не помешало. Я думаю, только это вам может помочь. Во всём, в чём я уже могла чистосердечно признаться, Я уже вам призналась. И даже если Маргарита обложила вас всех со всех сторон деньгами для того, чтобы засадить меня на как можно более продолжительный срок, я ничего нового вам сказать не могу. После ухода следователя у меня вновь упало давление и стало плохо с сердцем. Перепуганные доктора принялись приводить меня в чувство.